Глава 69 Они переночевали в Майами, а утром позвонили Артуру Дайксу, давно ушедшему в отставку и жившему в пунктах города к северу от Форт-Майерса. Договорившись с ним о встрече, покинули Майами и поехали прямиком на встречу с агентом-отставником. Жил Дайкс... «Где же еще, подумал Деккер. «В общине гольфистов». Поднявшись на лифте в его кондо, они встретили сердечный прием. Хотя Дайксу было уже под 80, он при своем среднем росте поддерживал подтянутую спортивную фигуру и щеголял копной седых волос. В доме его не было ни безделушек, ни беспорядка, порой присущих жилищам пожилых. Приглашая их войти, Дэкс сообщил, что он вдовец, а четверо его детей разлетелись по всей стране. Когда они расселись в лоджии за чаем со льдом, Дэкс поведал о годах, проведенных с Канаком Роу в секретной службе. «Канок был мотивирован, собран, хотел сделать карьеру», — сообщил он. «Но не сделал», — отметил Декер. «Ушел за девять лет до полной выслуги». «Вам известно, что» — заставило его передумать. Дэкс смутился. «Можно отслужить двадцать лет и подать в отставку в возрасте пятидесяти, но Канок был далеко не так стар. Ему и сорока не стукнуло, когда он ушел со службы. Понять его было трудновато. То бишь, он был мне прекрасным другом много лет подряд». Но социальное происхождение у нас совершенно разное. Канок покинул родину, когда был еще ребенком, но успел навидаться такого дерьма, что чокнуться можно, позвольте вам сказать. Я знаю, что это на нем сказалось. Несмотря на всю нашу с ним дружбу, в личности Канока была сторона, которую не видел никто, и я в том числе. «Было в его карьере в секретной службе что-нибудь необычное», — поинтересовался Деккер. «Мы поступили на службу одновременно. Обучение прошли вместе, отбывали дежурство, разрабатывали меры обеспечения безопасности нескольких президентов, включая Рейгана. Все шло гладко. А потом бац, и он отвалил». «Значит, он ни разу не говорил с вами о своей внезапной смене работы?» — спросил Уайт. «Не в таких выражениях, но Канок стал другим». «Когда и как?» — вдруг напружинился Деккер. «Пожалуйста, как можно точнее». «Я немало об этом думал, особенно после того, как узнал, что вы ищете со мной встречи. Действительно. «Могу указать вполне конкретный момент». «Давайте же», — поторопил Деккер. «Мы тогда охраняли Рейгана. Это было месяцев через восемь после покушения на него Хинкли. Разумеется, служба сменила свои протоколы, чтобы такое ни в коем случае не повторилось. Так или иначе, мы корпели именно над этим планом защиты месяца три». И не верьте тому, что показывают в кино и по телевидению. Ничего гламурного в этом нет. Это просто изнурительный труд, адски изматывающий 99% времени. Оставшийся процент. Ты окажешься в жопе, если оплашаешь хоть капельку. «Не сомневаюсь», — откликнулась Уайт. «Мы были в Майами ради выступления Рейгана с речью». «Ничего особенного, просто очередной сбор средств. Когда она закончилась, мы сменились с дежурства. Когда президент вернулся в свой отель и лег в постель. Некоторые из нас пошли съесть поздний ужин и выпить, а Канок нет. Остался в отеле. На следующее утро он... он стал другим». «В чем? уточнил Дэкер. «Обычно он первым спускался на брифинг, но тут мне пришлось подняться за ним. Он был по-прежнему в той же одежде, что и вечером, будто и не ложился. Поначалу я подумал, что у него похмелье, потому что он казался малость не того, но Канок заверил меня, что не брал в рот ни капли. Я не увидел никаких бутылок, да и никакого запаха спиртного ни в его дыхании, ни от одежды». А он был практически не пьющим, так что я ему поверил. Спросил, что не так, но он не обмолвился ни словом. Он... он просто выглядел ошарашенным, пожалуй. «Продолжайте», «Продолжайте — подбодрил его Уайт. В тот день он взял себя в руки и выполнил свою работу, но дальше все пошло в кривь и в кось. «Как это?» — не понял Деккер. Ему звонили в контору, но он об этих звонках не сказал ни слова. Никто звонил ни зачем. Уходил пораньше, чтобы с кем-то встретиться, но не говорил с кем. Это сказалось на работе, и пару раз канок попал на карандаш. Я бы подумал, что у него интрижка, но <тогда>, тогда он был еще холост. «Быть может, он встречался с лицом, состоявшим в браке», — предположил Уайт. Может, но Канок прям как стрела. Так что я такого и вообразить не мог. Несколько раз приглашал его на ужин в компании со мной, и моей женой, знаете, чтобы как-то его разговорить, но он так и не открылся. Канок сказал хоть что-нибудь, чтобы как-то объяснить случившееся, спросил Декер. Декс задумался. Однажды мы с ним сидели у меня в квартире, просто трепались. Вдруг он поглядел на меня и сказал, «Арти, я жалею об одном. Я чертовски жалею, что в тот вечер в Майами не пошел с вами». Деккер и Уайт переглянулись. «Вы спросили, почему?» — спросил Амас. «Конечно, спросил» но он закрылся, как устрица. Я не смог вытянуть из него больше ни слова на эту тему. А уж я пытался, можете мне поверить. Говорил с другими агентами, находившимися в ту ночь в отеле, но они не могли сообщить мне ничего полезного. Они просто завалились на боковую и проснулись на следующее утро. Что бы там ни стряслось, похоже, стряслось это только с Канаком. Вы кому-нибудь об этом рассказывали? поинтересовалась Уайт. Только же не. Пусть лучше пока так и остается, произнесла она, пока мы не разберемся. Дайкс бросил на нее встревоженный взгляд. Ага, ладно. Можете рассказать нам еще что-нибудь? Только то что месяцев шесть спустя он уволился из секретной службы и перебрался во Флориду, чтобы начать свое дело. Потом женился, а позже у него родилась дочь. Он прислал мне сообщение. «Смена профессии, женитьба, ребёнок. Многовато всего за короткий период», — заметил Деккер. «Ага, немало». Вас это удивило? Справилась Уайт. Правильнее сказать, ошеломила. И меня, и всех остальных. То бишь он махнул рукой на большую пенсию, медицинское обслуживание и все остальное, но, как оказалось, принял правильное решение. То бишь мужик разбогател. Вы виделись с ним после увольнения из службы? Да. Канок приезжал на встречи, дни рождения, вечеринки по поводу выхода на пенсию. К тому времени он уже стал большой шишкой. Однажды прикатил в Роллс-Ройсе с водителем, и все такое. Я только рот разинул, да и хмыкнул. На одно мероприятие привез дочь. Черт, ей было, наверное, всего лет 10-12, но... Невооруженным глазом было видно, что он уже готовит из нее наследницу. Она явно благоговела перед ним. Слыхал, она тоже прошла через секретную службу, намного позже моей отставки, а теперь правит бал в Гамме. «Вы слыхали, что случилось с Канаком?» — спросил Деккер. «Ага, слыхал. С ума сойти!» То бишь, к тому времени мы уже потеряли контакт. Последний раз я видел его лет десять тому назад. Энн, моя жена, еще была жива. Мы выглядели счастливыми и довольными. Он что-нибудь упоминал, когда вы виделись в последний раз? Нет, сплошь пустяшная фигня из разряда, как оно твое ничего. К тому времени Канок стал совершенно другим мужиком, и у нас не осталось ничего общего, кроме лет на службе. А это было уже давным-давно. Узнав, что он пропал без вести на катере, я подумал, что за чёрт? Он как будто хотел исчезнуть. То есть ведь никаких обломков или чего другого не нашли? А надо думать, если судно затонуло... Должны были найти хоть что-нибудь. Надо думать, поддержал его Декер. Вы видели Казимиру когда-либо еще? Дек кивнул. Когда приехал на его упокойную службу, настоящие похороны, разумеется, устроить не могли. Она произнесла речь, очень трогательную, и оплакал как дитя. Она любила отца, это уж наверняка. — У вас есть какие-нибудь догадки на предмет случившегося в Майами в ту ночь? — Все, что я могу сказать, — Декс поглядел на Амоса, — это то, что случившееся было чертовски радикальным, потому что оно радикально переменило жизнь Кана-Кароу. Деккер бросил взгляд на Уайт, прежде чем спросить. «А какой отель в Майами?» «Фонтенбло», — с мечтательным видом поведал Дайкс. «Рейнгану он нравился, потому что послужил для съемки уймы кино и телепередач. Там выступали Джерри Лилю, и Сасинатра. там останавливались Люсиль Болл, Боб Хоуп и Джуди Гарланд». Там отсняли часть бондовского кино «Голдфингер». Рейган им просто-таки упивался. Вы же знаете, прежде чем стать президентом, он был актером. «Ага, слыхал. А еще кто-нибудь, видный, в тот момент в отеле проживал?» — осведомился Деккер. Дайкс покачал головой. То есть после президента все остальные в иерархии намного ниже. «Жена была с ним в той поездке?» — спросил Уайт. «Нет, миссис Рейган осталась в округе Колумбия. Поездка была всего на сутки. На следующее утро мы уже вылетели домой. Сплошная рутина. Если вам придёт в голову ещё что-нибудь, позвоните нам». Амос протянул ему карточку. Взяв карточку, Дейкс поднял на него глаза. «А как дела тут, агент Деккер? Хотел бы я знать, но мы выясним». Шагая к машине, Уайт сказала. «Дай угадаю. Обратно в Майами и в Фонтенбло». «А куда же еще?"